Глава четвертая. Золотые крылья. Америка становилась нацией на колесах, и я был частью этой механической революции. Я продал свою модель «А», купил старый «Шевроле» и отправился в университет Пердью, в город вест ла в Индиане, в 250 километрах от нас по 52-му шоссе. Я нырнул в университетскую жизнь и в осознании первой настоящей личной ответственности, как рыба в воду. Денег было мало, и я чувствовал обязательство перед семьей помочь в оплате обучения. На первом курсе я жил в общежитии с одним из старых футбольных друзей и впервые в жизни не делил комнату с сестрой. Чтобы возместить расходы, я работал в столовой и выиграл небольшую академическую стипендию. Платежи от ВМС должны были начаться лишь с третьего курса. Во втором семестре я подал на вступление в братство «Фи-Гамма-Дельта» и «Фи-Джи», как они называли себя, дали мне опору, чувство общности «Центр и Дом». На втором курсе я перебрался в общежитие этого общества, и моим соседом по комнате стал Билл Смит, рыжеволосый парень, который играл в футбол против провиза в команде Нью трирской школы. На одну женщину в студгородке приходилось семеро мужчин, потому что девушек основные специальности пердью, инженерные и сельскохозяйственные – не привлекали». «Членство в братстве давало мне преимущество. Смитти говорит, я так часто влюблялся, что он стал просто игнорировать меня, когда я возвращался со свидания очарованной новейшей дамой в моей жизни». Я попробовал заняться баскетболом и бейсболом, но быстро понял, что недостаточно хорош для состязаний большой десятки университетов, невзирая на все мои усилия. Однако я мог выступать на внутрифакультетских соревнованиях, а это тоже было непросто, потому что в число игроков входили бывшие спортсмены-школьники на уровне штата и крепкие парни на грани попадания в университетскую команду. Наши команды фига модельта дельта и военно-морских стипендиатов часто играли не только с другими коллективами «Пердью», но и с бейсбольными и баскетбольными командами аналогичного происхождения из других университетов. Многие студенты «Пердью» были старше нас. Они успели повоевать в Корее и поступили в высшую школу на военную стипендию. Одна из лучших приятельниц Смити, Джен Шеррон из Ньютрира, как раз была подругой такого военнослужащего. Этот парень учился на год старше нас и отличался удивительной скромностью. Мы могли бы так и не узнать, что он сделал 78 боевых вылетов на реактивных пантерах с авианосца Эссекс и заработал три воздушных медали. Его имя было Нил Армстронг. Много лет спустя, когда Нил участвовал в испытаниях экспериментального ракетного самолета x 15 на авиабазе «Эдвардс», Смитти заехал к нему и вскоре обнаружил себя в подвале дома вместе с молчаливым летчиком, который обертывал трубы изолентой. Смитти стал к тому времени авиационным инженером, естественно, его очень интересовал самый крутой самолет в американском небе, и он спросил — «Так что, Нил, ты теперь летаешь на Х-15?» Нил, продолжая обертывать трубу, промычал. «Угу!» На этом разговор и окончился. Нил не пытался произвести впечатление на людей одними лишь словами. Он предпочитал, чтобы за него говорили дела. Нил был настолько молчалив, что когда он сделал свой исторический шаг по Луне и произнес «это один небольшой шаг для человека, но огромный скачок для человечества», те, кто знали его, удивились вовсе не тому, что он выступил с такой запоминающейся фразой. Сюрпризом на самом деле было то, что он вообще что-то сказал». В итоге университет Пердью занес в списки выпускников и первого человека, который прошел по Луне, и последнего. Нил выпустился в 1955, а я в 1956, а в выпуске 1957 года был приветливый Роджер Чаффи. Впереди всех нас в выпуске 50-го года оказался Гас Грисом, а годом раньше Айвен Кинчлоу, летчик-испытатель, который установил мировой рекорд высоты в 38 километров 400 метров на экспериментальном самолете Х-2 фирмы Bell. В последующие годы многим другим пилотам и инженерам предстояло узнать, что магистральный путь в космическую программу проходит через Вест-Лафайет. Надо полагать, этот университет давал очень хорошее техническое образование. Первые семестры в Пердью были лишь немного сложнее с точки зрения учебы, чем средняя школа. И я легко шел вперед с высокими оценками к серьезной степени инженера-электрика. Сердца американской телевизионной аудитории покорял сериал «Я люблю Люси», но я эту комедию пропустил, потому что Фиджи нацеливались на высшие достижения в учебе, и братство проголосовало против установки в общежитии телевизора, опасаясь, что он будет отвлекать от занятий. Я думал, что так будет легко и дальше, пока в один прекрасный день не получил тревожный звонок из курса теоретических основ электротехники. Я вдруг осознал, что работа, которую я читаю, странным образом кажется сложной, как будто написана какой-то тарабарщиной. Я моргнул глазом, все осталось, как было. Я ее не понимал. О боже, неужели я получу за этот курс тройку или даже пару? Для того, кто до сих пор легко зарабатывал хорошие оценки, это был момент остановиться и подумать, и мне пришлось признать, что я попал в новый мир. А если я получу пару, я могу ведь и вылететь? Нет, это определенно не вариант. И потому что родители так напряженно работали, чтобы отправить меня учиться, и потому что неудача огорчит папу и станет концом моей мечты о полете». Я понял, что пора заняться делом и научиться учиться. Сегодня мы вспоминаем годы президентства Эйзенхаура как приятное время, потому что в знаменитой улыбке Айка мы видели маяк лучших времен. Но была тогда и темная сторона. Французы подверглись форменному истреблению в душной долине дьен бьен во французском Индокитае, который мы потом будем знать под именем Вьетнам. Дома, казалось, коммунистическая угроза растекается вокруг, хотя наши страхи и усиливала неистовая компания сенатора Джо Маккарти. Далеко в Тихом океане, на Толли Эниветок, американские эксперты собрали 60 тонное устройства с невинным именем Майк. И на рассвете 1 ноября 1952 года Майк, первая в мире водородная бомба, взорвался так, что огненный шар 6 километров в диаметре сиял, как солнце, а гигантское грибовидное облако поднялось на высоту 40 км над островом, вернее, над тем местом, где он был. Прошло совсем немного времени, и Советский Союз объявил, что у него тоже есть водородная бомба. Так в мире наступила термоядерная эпоха, но я и не подозревал, что всего через несколько лет буду пилотировать самолет, несущий оружие такой разрушительной силы. Если время после Великой депрессии было моей колыбелью, то холодная война стала горным, в котором ковалась моя военная карьера. Но тогда глобальные события казались еще очень далекими, даже когда я надевал форму военных курсов и долгие часы изучал военно-морские науки и историю. И все же, лежа в постели в общежитии Фиджи на Рассел-стрит-640 в 2 часа ночи, я иногда слышал зловещее гудение бомбардировщиков b 36 стратегического авиационного командования, ломящихся сквозь ночное небо. Мы догадывались, что они несут большие бомбы, и хотя эта мысль не меняла моей жизни, реальный мир уже стучался в дверь. Курсант Сёрнан хотел стать морским летчиком. На третьем курсе флот наконец-то начал платить обещанную стипендию, царский подарок в 27 долларов в месяц, и отчасти компенсировать стоимость учебников. В конце этого года меня выдвинули в президенты сообщества Фиджи. старшекурсникам тоже разрешалось голосовать, и пара из них не хотела, чтобы общество Фига Модельта в Пердью возглавил «Католик». Это был первый случай, когда меня коснулась дискриминация, но ненадолго. Хотя я и проиграл, но член «Братства», избранный президентом, вскоре ушел из университета, и я все равно оказался во главе. Второй раз я столкнулся с подобным обращением, когда по оценкам и служебной характеристике мог претендовать на командную должность в учебном подразделении флота в университете. Поскольку я не был членом регулярной программы ВМС и имел билет только на зачисление в резерв, мне пришлось удовольствоваться должностью заместителя командира. Это снова заставило задуматься, а есть ли у меня реальный шанс попасть в летную школу. Конечно, это было очень далеко от той дискриминации, которую в этом же году запретил Верховный суд, вынесший решение об отмене сегрегации в публичных школах. Тем не менее, я почувствовал, что меня дискриминируют, но это лишь сделало меня более целеустремленным. Как и прочие курсанты из программы подготовки резерва, я должен был участвовать в боевом походе летом после третьего курса. Я приехал на поезде в Норфолк, штат Вирджиния, и нашел там ожидающий меня крейсер Роанок, серый гигант с орудиями такой же длины, как телефонные вышки. Я отдал салют флагу на юте, а затем дежурному офицеру, попросил разрешения подняться на борт и в первый раз почувствовал под ногами прочную стальную палубу. Вскоре я понял, что хотя корабль и кажется огромным, на нем кое-чего не хватает. На Руаноке не было самолетов. Да, этот крейсер станет моим домом на некоторое время, но это не тот флот, который нужен мне. В первые дни после выхода в море меня выворачивало наизнанку. Никогда не мог вообразить, что в океане нечто столь большое, как руанок, может болтаться, словно пробка от бутылки. Попробуйте как-нибудь заснуть в качающемся гамаке с бунтующим желудком, да еще если в 10 сантиметрах над вашим носом нависает изогнутое тело другого страдальца в гамаке на ярус выше. Большая часть из нас, курсантов, провела первые несколько дней у борта этого могучего военного судна, отправляя в море содержимое желудка и немало развлекая многоопытных главных старшин, которые стали вскоре нашими друзьями и наставниками. В переходах по Карибскому морю мы посетили Пуэрто-Рико и сходили на берег в Гаване – Кубинцы в 1955 году были не слишком дружелюбны, потому что один американский моряк недавно обоссал статую их лидера, диктатора Фульхенсио Батисты, прямо под яркими огнями казино, где шла азартная игра. Тем временем далеко в горах Фидель Кастро раздувал пожар революции. Исполняя рутинные курсантские обязанности, то есть изучая, как работает корабль «Раонок», я все время оглядывался, чтобы посмотреть, как настоящие военно-морские летчики сажают настоящие флотские самолеты на настоящий авианосец, который дымил неподалеку от нас. Не так уж много осталось, думал я, и решил, что пора бы и мне подняться в небо на самолете». После окончания похода я получил небольшой отпуск и поехал на поезде в Чикаго. А там папа купил мне билет за 14 долларов на обратный путь в университет Пердью на массивном DC-3 компании Lake Central Airlines. Безусловно, мой первый полет не был тем волнующим приключением, которого я ожидал». Я сидел в тесном кресле, обычный пассажир в рутинном полете на аэроплане, который уже к этому времени считался устаревшим. Но позже один из братьев Фиджи посадил меня в маленькую Cessna 152, и как только двигатель набрал обороты, а колеса оторвались от земли, я понял, что выбрал карьеру правильно». Теперь я мог смотреть через маленькое окошко на проносящиеся мимо клубы облаков, видеть тянущий нас вращающийся пропеллер и слышать его сильный, но сладкий рокот, в то время как крылья изгибались над головой. И когда мой друг дал мне подержать руки на рычагах, впечатление было такое, будто я стал частью самолета». «Пусть обычные люди останутся прикованными к далекой траве внизу, но небеса будут моими». Когда я перешел на четвертый курс, в культуре стала чувствоваться тяга к бунту. В Монтгомери, штат Алабама, черные во главе с молодым проповедником по имени Мартин Лютер Кинг бойкотировали общественные автобусы. По всем университетам Америки группы битников отращивали бороды, читали стихи и вообще вели себя очень странно. В прочной основе восьмилетки Айка стали появляться волосиные трещины, но на мою жизнь они так и не повлияли. Я слишком напряженно работал и был слишком близко к моим целям, чтобы дрейфовать в каком-то ином направлении». Занятия заканчивались, и я стал получать предложение работы с соблазнительными зарплатами. Хороший инженер из Пёрдью мог рассчитывать примерно на 380 долларов в месяц. Это было неплохо для человека, который хотел стать инженером, но моя военно-морская мечта была жива и здорова. «Я стал выпускником Пердью 6 июня 1956 года со степенью бакалавра по электротехнике и со средним баллом 5,1 по шестибальной шкале и был зачислен в звании Энсина в резерв ВМС США». Через две недели я прибыл в Пенсаколу, штат Флорида, для службы на борту CV-48 «Сайпан» старого угловатого авианосца, который ВМС вывели из боевого состава и передали для использования в учебных целях. Но в моих глазах этот древний корабль с плоской палубой просто сиял. «Я должен был флоту три года службы, два обязательных в зачет обучения в университете и еще один, добавленный для летной подготовки». «Я влился в экипаж Сайпана на 18 следующих недель, чтобы в октябре получить возможность начать предварительное летное обучение». Тем временем я узнал, что те пилоты на Сайпане, которые назначены на нелетные должности, оперативные или по обслуживанию и ремонту техники, должны летать как минимум 8 часов в месяц, чтобы получать полетные деньги, и стал напрашиваться к ним на заднее сиденье так часто, как мог». Награда не заставила себя ждать. Некоторые из этих кадровых офицеров рекомендовали мне подать рапорт о переводе на действительную службу. Я это сделал, и рапорт был принят. Тем самым я избавился от приставки «резерв» и более не воспринимался как временное лицо». Конечно, было приятно видеть надпись «ВМС США» в сочетании со своей фамилией, но это еще не обещало долгой карьеры во флоте. В то время только выпускники Военно-морской академии в Аннаполисе имели право рассчитывать на «Адмиральский вымпел». Я служил офицером на корабле, и когда Сайпан вышел в Мексиканский залив, проводил много часов на палубе, наблюдая, как курсанты стараются сесть. Не у всех это получалось хорошо. В их кабинах сидел будущий я, и эти ребята делали то, чем я надеялся заняться в течение следующего года — подходить на винтовом Т-28 к палубе и цепляться за трос Сайпана хвостовым крюком». Этот год тянулся как вечность, и время шло столь же медленно, как перед Рождеством, когда я ждал его ребенком. Я все еще слушал лекции по летным дисциплинам, когда советский премьер Никита Хрущев обратился к Америке с издевательским обещанием «Мы вас закопаем». Но я был уже военным и офицером и воспринял этот вызов как обращенный ко мне лично. Я посмотрел в зеркало и увидел тощего, стриженного по-армейски молодого будущего летчика в летном костюме с эмблемой учебно-тренировочной эскадрильи, пришитой к рукаву, но ощущающего себя крутым мужиком. Я был готов запрыгнуть в самолет и показать Хрущеву пару-тройку финтов. Была, правда, одна небольшая проблема. Я все еще не умел летать». Полеты начались в январе 1957 года и оказались для меня очень простым делом. Папа объяснил мне, что такое двигатель. В Пердью я научился учиться, спорт дал мне навык соревнования, а на предполетной подготовке я узнал, что такое самолет. Я полностью понимал машину, на которой должен был оторваться от земли. И не замечая этого, я наконец-то заставил свое инженерное образование работать». Я понимал теперь, почему летают самолеты, как они звучат в различных условиях, и был достаточно внимателен, чтобы услышать, что те или иные системы самолета хотят сказать мне. Для некоторых других курсантов полет был эквивалентен тяжелой работе, складывалось впечатление, что они сражаются с самолетом. Некоторых отчислили из подготовки, а у других летные навыки были столь плохи, что они в конце концов разбились. Готовясь однажды к полету, я увидел настоящий кошмар. Один из пилотов ударился брюхом о полосу, и его самолет взорвался. Этот пилот погиб из-за того, что забыл выпустить шасси перед посадкой. Я же чувствовал себя в полете вполне естественно. Однажды, менее чем через месяц после того, как в январе 57 -го года я начал летать и набрал уже целых 11 часов в воздухе, я осмотрел кабину и понял, что в заднем кресле моего одномоторного Т-34 нет инструктора. Пришло время вылететь самостоятельно, самому поднять машину в воздух и быть одному в ответе за нее». Я взлетел с широкой ухмылкой, желая просто затеряться в небе. Это эйфорическое чувство, которое стоило бы испытать каждому. Когда мы набрали по 30 часов налета, ВМС распределили обучаемых, и тех из нас, кто получил допуск к полетам на одномоторных самолетах, отправили на подготовку на базу «Уайтингфилд». «В течение шести месяцев мы летали там на Т-28, оснащенном мощным 1425-сильным двигателем, осваивая дюйм за дюймом тонкости летного ремесла. Полет строим, стрельбы, навигацию в дальнем полете, причем в основном по ночам. Вот там-то мы и почувствовали в первый раз риски, с которыми сопряжена военная авиация». Время от времени случались катастрофы, было одно столкновение в воздухе, обучаемый мог не вернуться из ночного полета. Парни, с которыми ты подружился, погибали, и ты чувствовал, что или они, или их машины где-то накосячили. Нет, со мною такого не случится». Проведя в кабине около 100 часов летного времени, я получил перевод на Бернфилд для подготовки к авианосцу. Там мы учились приземляться в пределах палубы, нарисованной на обычной взлетно-посадочной полосе. Таким образом, если обучаемый все-таки съезжал с палубы, он все же оставался на твердой земле». По плану после Бэронфилд я должен был получить допуск к полетам с авианосца и перевод в корпус Кристи в Техасе для углубленной подготовки, которая в конечном итоге позволит летать на реактивных машинах. Ради этого все и затевалось. Это была цель, которой я шел так долго и ради которой так серьезно тренировался. Всего за неделю до того, как я должен был вернуться на Сайпан, на этот раз в качестве пилота, в руки мне свалилась неожиданная возможность. Адмиралам надоело тратить миллион долларов и 18 месяцев на то, чтобы подготовить морского летчика, который должен будет прослужить всего полтора года на действительной службе, а потом сможет выйти в отставку и получить выгодную работу на гражданских авиалиниях. Поэтому из Пентагона спустили приказ, требующий от любого кандидата в морские летчики обязательство отслужить не 3, а 5 лет. И как будто бумажная коса прошла по рядам пилотов. Те из них, которые уже почти заработали крылышки, внезапно оказались перед перспективой отдать службе два лишних года. Другим же, которые еще только начинали подготовку, конец пятилетней службы даже не был виден. Для некоторых это было слишком сильное обязательство. Позднее ВМС подсчитали, что потеряли почти половину своих потенциальных летчиков. Мне, в общем-то, было все равно, потому что единственное, чего я хотел, — это летать. Я был молод и горяч, не имел ни жены, ни детей, ни дела интереснее, чем работа морского летчика, так что я сказал «да» и подписал бумаги. Многие, однако, этого не сделали, и у ВМС нарисовалась нехватка обучаемых на авиастанции «Мемфис». Когда они стали искать добровольцев, я увидел в этом возможность. В минусах было то, что мне не придется выйти в море на корабле, а посадка на авианосор... Это то, чем я только и хотел заниматься. Однако на этом пути можно было быстрее получить крылышки, и я воспользовался шансом. При нормальном развитии событий я должен был летать на винтовом Т-28 еще от 6 до 8 недель в рамках углубленной подготовки, обучаясь полету по приборам и в любых метеоусловиях, а затем постепенно переходить на реактивные машины. Вместо этого уже через месяц после прибытия в Мемфис я сидел в кабине реактивного истребителя. Старый Т-33 по прозвищу «Падающая звезда» спокойно и быстро поднял меня прямо вверх, пробив облака и выйдя в чистое небо на высоте 9000 метров. Нет, переход в Теннесси был одним из лучших решений, которые я когда-либо принял. А кроме того, всего за месяц до получения в Мемфисе крылышек военного летчика появился некий дополнительный импульс. То был сияющий металлический шар массой 84 килограмма с четырьмя длинными штырями, которые выглядели как развивающиеся за ним металлические усы. Он был запущен Советским Союзом и стал первым искусственным объектом, достигшим орбиты. Они называли его спутник, и каждый раз, когда он проходил над нашей страной, передавая из космоса свое бип-биип, -би мы понимали, что правила холодной войны изменились. Иногда я стоял в темноте, вглядываясь в ночное небо Теннесси, и пытался найти маленького паразита, хотя и знал, что не смогу увидеть эту слабую крапинку среди звезд. Как же они сделали это! Чтобы доказать, что спутник — не случайность, 3 ноября 1957 года СССР вывел на орбиту второй спутник с собакой Лайкой в качестве пассажира. Итак, за три недели до того, как мне должны были дать крылышки, русская дворняшка улетела дальше, выше и быстрее, чем кто бы то ни было в истории. Я никогда не думал о том, что собака может отправиться в космос, тем более человек, и уж совсем определенно это буду не я». 22 ноября 1957 года мой отец с гордостью наблюдал, как мама приколола золотые крылья к моей синей морской форме. Это произошло всего через 10 месяцев после того, как я начал летать вместо обычных 18. Я получил приз, но игра еще не была окончена. «Я стал морским летчиком, не завершив лётной подготовки и ни разу не приземлившись на авианосец». В то время как Советский Союз успешно запускал первые спутники, Соединённые Штаты пытались вступить в космическую гонку, но неудачно. Советы проводили запуски в полной тайне. Мы же передавали все в прямом эфире, и на зернистом экране черно-белого телевизора первая попытка запустить на орбиту американский спутник закончилась взрывом прямо перед нашими глазами. Успех пришел, наконец, после того, как мы обратились к нашим немцам. Фон Браун на протяжении многих лет говорил, что он и его команда могут запустить спутник, могут сделать это раньше русских, но соперники освистывали его. ВВС США хотели иметь контроль над любой космической программой, воспринимая ее как развитие программы авиационных испытаний на авиабазе «Эдвардс». Точно так же поступали и ВМС, которые готовили свою ракету-носитель «Авангард». К сожалению, немцы работали на армию и победила зависть. Используя ракету «Юпитер-Си» на базе боевого изделия, близкого родственника ракеты «Фау-2», которую они построили для Гитлера, германские инженеры ответили на вызов. Почти через 4 месяца после того, как первый спутник преодолел космический барьер, аппарат Explorer 1, чуть длиннее двух метров, несущий 5 килограммов научной аппаратуры и два радиопередатчика, вышел на орбиту с малоизвестного выступа флоридского побережья Мыса Канаверал. Соединенные Штаты вступили в игру. Ты не более чем гончий пес. Наверное, я прослушал новый хит Элвиса Пресли раз 50, пока ехал обратно из Мемфиса в Пенсаколу после Рождества 1957 года. Я не был согласен с Элвисом, потому что чувствовал себя чем-то большим, чем какой бы то ни было пес, даже чем Лайка, которая умерла на орбите, съев последнюю порцию еды с заложенным в нее ядом. «Теперь у меня были не только крылышки, но и благородное звание лейтенанта младшей ступени, и это означало, что я больше не скромный Энсин, хотя и все еще весьма к нему близок». Производство в это звание настолько автоматическое, что от него невозможно увернуться, разве что умереть. Тем не менее, я гордо носил новые знаки различия с одной серебряной полосой, когда приехал домой в Белвуд на праздники». Если говорить о серьезных вещах, то здоровье отца начало ухудшаться, и меня это беспокоило. Я хотел, чтобы мои родители знали, я действительно благодарен им за все, что они сделали, чтобы моя мечта исполнилась. «Я стараюсь изо всех сил, чтобы вы гордились мной, потому что я в долгу перед тобой и мамой», — писал я из «Пенсаколы». «Я зафиксировался в кресле одноместной «Пантеры» F9F, заслуженной машиной времен Корейской войны, с заплатками на местах старых пробоин и в первый раз взялся за рычаги управления странного самолета, у которого сзади не было второго сидения». Они выдали мне самолет и руководство о том, как на нем летать, да еще немного инструкций в классе, а затем отошли в сторону и сказали, окей, теперь он твой. Вот теперь я понимал, что прибыл служить летчиком. Я достиг нового уровня, и хотя я все еще ни разу не сел на авианосец, этот момент становился все ближе. Давно прошли те дни, когда передо мной рычал пропеллер Т-28, и я ощущал медленные движения учебного самолета. «Пантера» была настоящим реактивным истребителем, и меня удивляло, насколько тихая эта машина. Завывающий двигатель стоял далеко позади, и лишь приглушенный шепот его проникал в мой летный шлем. Эта прилизанная машина темно-синей окраски реагировала на малейшее прикосновение и двигалась так, как будто была частью меня самого. Кабина находилась в самом носу самолета и давала мне ощущение скольжения по небу. Я обнаружил, что могу использовать для управления мягкие движения пальцами, не зная, насколько важным будет это чувство инстинктивного полета, когда я окажусь на вершине ракеты «Сатурн-5» или при посадке лунного модуля на Луну. Тогда главное ощущение состояло в том, что я лечу на острие весьма смертоносной стрелы». Опасность всегда присутствует в такой профессии, не ошибок. И даже в ходе углубленной подготовки некоторые молодые пилоты погибли, пытаясь покорить как раз такую породу металлических птиц, на которых теперь летал я. Но я не позволил себе беспокоиться по этому поводу, потому что был уверен, что справлюсь. Аварии случались исключительно с другими людьми и обычно потому, что они сделали какую-то глупость. Черт возьми, на самом деле мы все совершали ошибки. Просто некоторым повезло больше, чем другим. На моей репутации не было никаких пятен аккурат до последнего полета в учебной программе За каждый вылет ставилась отметка, и плохая работа оценивалась словом «сбит», но с возможностью повторить задание еще раз. С самого первого раза, когда я залез в кабину, я никогда не был даже близко к провалу. Это оставалось уделом других, более смертных, по крайней мере, я так думал. Однако все изменилось в последнем полете, когда четверо обучаемых, в том числе некий Сёрнан, вылетели на «Пантерах» на самые обычные стрельбы. Нашей целью был длинный баннер, который тянул за собой другой самолет». Мы много воображали о себе и потому решили расстрелять этого ублюдка на лоскуты и излохматили длинную полосу рекордным образом. Мы налетали сверху, снизу и из-за самолета инструктора, который тянул баннер, отстреливались настоящими снарядами и заставляли его подпрыгивать всерьез». Он был морским пехотинцем, напрочь лишенным чувства юмора, и наша выдающаяся работа его не впечатлила. Он выставил нам всем провальную оценку и приказал повторить упражнение на следующий день, что позволило нам вновь покувыркаться в небе, но на этот раз мы были более вежливы, чтобы не огорчить инструктора вновь. Я выпустился третьим в группе, и в МС предоставили мне выбор вида и места службы. Я выбрал одномоторный штурмовик, потому что хотел летать низко и быстро и сбрасывать бомбы на цель. И западное побережье США, потому что боевые походы в экзотические страны Азии выглядели привлекательно. В феврале 1958 года я закинул пожитки в кузов своего «Шевроле» с открытым верхом, настроил приемник на какой-то рок-н-ролл и отправился через всю страну в Сан-Диего, где располагалась авиастанция ВМС «Мирамар» — истребительная столица США. Будущим поколениям это место станет известно по имени из двух слов «Топ-Ган». По прибытии, посмотрев, как истребители и их штурмовики ВМС поднимаются в ослепительно яркое сияние калифорнийского солнца или кружат над посадочной полосой, я понял, что, пожалуй, не смогу стать здесь королем неба. А поскольку я был бесправным новичком, мне досталось скучное место дежурного офицера эскадрильи, хозяйственная должность, обладатель которой отвечает на телефонные звонки, перекладывает бумажки и следит за тем, чтобы на остальных не упала крыша. В первый день моего дежурства это едва не случилось. Прогремело первое в моей жизни землетрясение, которое встряхнуло ангар, заставило полосу пойти волнами и напугало до ужаса дежурного офицера эскадрильи. Это был знак будущего, предупреждение о том, что моя жизнь не будет простой. Господь как бы сказал таким способом — Добро пожаловать в реальный мир, цыпленок!